Глава 53. Сара Морган. Я не потрудилась завести будильник после вчерашнего допроса. Вместо этого просто позволила себе поспать, пока не проснулась сама. Это был первый хороший ночной отдых, который я получила с тех пор, как взялась за это дело. После приятного долгого душа, чашки свежезаваренного кофе и плотного вкусного завтрака я чувствую, что снова могу со всем справиться. Мой список дел — возглавляют Боб и Энн. Но есть ещё вопрос с Адамом и его нелепой вспышкой гнева. Затем третий набор ДНК. И мне всё ещё нужно уладить дела с окружным прокурором Питерсом до суда. Господи, у меня даже нет грёбаной стратегии защиты. Она ещё не разработана. Но если кто-то и может это сделать, то только я. Это должна быть я. Еду в офис. Я даже не уверена, появятся ли сегодня Боб и Энн. Но, насколько я их знаю, Шансы на это довольно высоки. Энн проведёт весь день, присмыкаясь у моих ног, пока я не прощу её. А Боб ни в коем случае не захочет показаться сломленным или побеждённым перед своими подчиненными Я уверена, что в какой-то момент Кент сделает мне выговор. К счастью для меня, его вчера не было в офисе, но новости до него дойдут быстро. Не прошло и 30 секунд после моего прибытия в офис, как я слышу слабый стук в дверь. В кабинет заглядывает Энн. Нижняя половина её туловища всё ещё вне поля зрения, на случай, если понадобится быстро уйти, чтобы избежать моего гнева. «Могу я войти, Сара?» — застенчиво спрашивает она. «Это гиена, приближающаяся к поверженной антилопе гну, в то время как лев всё ещё ест. Может быть, он поделится, а может, решит перекусить сегодня утром дважды». «Да, э Говорю я невозмутимым и бесстрастным тоном, чтобы выразить своё сдержанное суждение о ней как о личности. «Слушай, я просто хотел ещё раз извиниться. Мне жаль, что я не рассказала тебе об Адаме и Келле, мне жаль, что я обманула твоё доверие. Мне просто жаль. И я пойму, если ты захочешь, чтобы я ушла. Я могу освободить свой стол к концу дня. Я ничего не говорю, позволяя ей попотеть». Энн склоняет голову и начинает пятиться из моего кабинета, полностью побеждённая. Энн, остановись. Она поднимает голову. В её глазах я вижу надежду. Я должна отпустить её. Я должна позволить ей уволиться самой. Это сэкономит фирме деньги. Это избавит меня от головной боли. Но я знаю, что она хотела как лучше. Знаю, что в конце концов она предана мне. И нравится мне это или нет, она всё ещё нужна мне. У меня нет времени искать другого помощника. Боб в офисе? Да, он здесь. Хочешь, чтобы я позвала его? Нет, ещё нет. Пожалуйста, назначь встречу с окружным прокурором сегодня днём». эн улыбается, мне кивает и поворачивается, чтобы выйти за дверь. «И эн добавляю я. «Да, Сара?» — спрашивает она с волнением щенка, ожидающего команды. «С этого момента, пока я не буду готова к чему-то другому, ты просто мой ассистент». Я позволяю этим словам повиснуть тяжёлым грузом. «Да, миссис Морган», — бормочет Энн, выходя из моего кабинета. «Мой телефон жужжит, и я беру трубку». Сообщение от Элеоноры. «Нам всё ещё нужно работать вместе ради моего сына. Но я не горю желанием видеть тебя в ближайшее время». «Твои слова были мерзкими». И я прошу прощения за то, что позволило им взять и надо мной верх. Я бросаю телефон на стол и не отвечаю.